В небольшой комнате было сильно накурено. На стенах висели графики производительности труда, доска почета, красные вымпелы выигранных соцсоревнований, под потолком висел выцветший от времени портрет Ленина. Из мебели в комнате было три старых обшарпанных письменных стола, штук пять стульев и табуретов, в углу стоял большой несгораемый шкаф. Водители, всего человек 20, сидели кто где, на стульях, на столах, кое-кто стоял, прислонившись к стене. Почти все курили. Среди водителей были и Егорск Вазимода. За одним из столов сидел широкоплечий высокий человек с орлиным носом, на котором криво сидели очки в толстой роговой оправе. Человек этот был начальник третьей колонны автокомбината мартин Семенович Рябов. Сейчас он заполнял наряды. Надписав наряде название места, куда нужно перегнать машину, он комкал наряд и бросал его в огромную пушистую лисью шапку, которая стояла на углу стола. В центре комнаты стоял щуплый мужичок с небритым лицом и рассказывал. В перерывах между фразами он глубоко затягивался папиросой и выпускал в атмосферу густые клубы дыма. Мужики сосредоточенно слушали: Знаешь ли ты, мил человек, говорит он мне, что бог ты и нет? Я говорю, конечно, знаю. Об этом большевики еще в семнадцатом году брехать начали. Только где теперь те большевики и постреляли всех нахер?» Мужики заулыбались, довольно закивали. «А бог он, вон он, в церкви, на видном месте висит». А он мне говорит, «А как звать твоего бога, мил человек?» Я говорю, «Ясно как, так же, как и твоего, Иисус Христос». А он, сук смеется. Как я сдержался, не знаю. Думаю, дать тебе, паскуде, промеж ребер коленкой, чтоб не смеялся над нашим богом». «Правильно». Поддакнул кто-то из угла комнаты. А че ж не дал? спросил другой мужик, сидящий на краю стола. Надо было дать! Влез в разговор третий водитель. Да погодите вы, чего дальше-то было? встрял четвертый. Че был-то? спросил пятый. Рассказчик хитро прищурился, сплюнул в ладонь и затушил папиросу. Да ничего не было! Он мне говорит. А ты знаешь, мил человек, что Иисус никакой не Бог и не сын Божий, а обычный человек. От гнида! выразил свое возмущение мужик, сидящий на углу стола. «Я говорю, как не Божий, когда в Библии написано, что Божий?» «А ты сам-то Библию читал?» – спросили из угла. «Врать не буду, не читал», – признался оратор. «Но то, что Иисус Бог, даже я знаю, а он мне на это и говорит, что Иисус никакой не Сын Божий, а обычный человек, который умер и попал на тот свет, а потом захотел вернуться сюда, чтобы рассказать людям, как там, на том свете, ну, чтобы мы умирать не боялись». — А че ж кроме него никто больше не возвращался? — скептически спросили из угла. — Вот и я его так спросил. А он говорит, что на том свете так хорошо, что никто оттуда сюда возвращаться не желает. Дескать, э -э, дураков нет. А Христос — единственный, кто вернулся, и за это ему у нас на земле такой почет. Ну а ты чего?" спросил строгий мужик с угла стола. — А чё я? Я стою, молчу, не знаю, чего ему сказать. Всюду меня уел, сволочь. — Ну и дал бы ему промежзенок, — посоветовал мужик. — Я и дал, — признался оратор. в последний наряд, Рябов отправил его в шапку и поднялся из-за стола, снял очки. — Ладно, — сказал он, — буде лясы точить. В комнате воцарилась мертвая тишина. — Машины из новой партии все получили? — продолжил свою речь Рябов. — Все, все, — донеслось с разных сторон. — Ты его все сделали? — Все, все, — снова донеслось с разных сторон. Тогда на такое, мужики, будет вам мое руководящее решение. Так как никто своей судьбы не знает, а дороги у нас тут такие, что не приведи господи, и стужа лютая, то порешил я, чтобы, значит, было все по справедливости не назначать вам наряды, а чтобы сами вы их вытянули из этой вот шапки». Мартин Семенович взял в руки шапку и продемонстрировал ее всем присутствующим. Возражение, у кого есть?» — строго спросил Рябов. «Нет, Мартин Семенович, нет возражений!» — загудели водители. «Тогда подходи по одному и тяни наряды, а я вас всех перепишу!» — скомандовал начальник колонны. Рябов положил шапку на стол, взял в руки ручку, открыл канцелярский журнал и снова водрузил очки на нос. Перед столом моментально выросла очередь из водителей, в которой Егор оказался третьим. Первым к шапке подошел щуплый мужичок по имени Игнат. Рябов протянул ему шапку. Игнат вытянул оттуда скомканную бумажку, расправил ее в грязных ладонях и прочитал вслух. — Кривая, балка... — Значит, так и запишем. Игнат Морозов — кривая, балка, — констатировал Рябов. — Вопросы есть? — Есть. — А вот еж мне, к примеру, на Змеину Гридову очень надо. Можно нарядами меняться? — хитрой щурей спросил Игнат. — Я тебя поменяюсь, — пригрозил Рябов. — Если надо, в отпуск съездишь. — Ребенок у него там, мартин Семенович, народился. Донесся чей-то голос из конца очереди. — Каким это макаром? По воздух, что ли, задуло? — сострил начальник колонны. — Отсюда до змеиной гряды верст 200 будет! — мужики загоготали. — У меня позапрошлый рейс туда был, — признался Игнат. — Нет у меня сегодня нарядов на змеиную гряду, так что иди, готовь машину в рейс! — развел руками Рябов. Игнат шмыгнул носом и отошел. Вторым был здоровенный мужик с широким, как лопата, красным лицом. Звали мужика Николаем. «Чё -то — Чё делать-то? — угрюмо спросил он. — И Рябов протянул ему шапку. Николай вытащил наряд, развернул его и стал тупо рассматривать. «Ну — Но? не выдержал начальник. Ну — Че, ну? — не понял Николай. — Что там написано? — начиная терять терпение, спросил Рябов. — А я знаю! — пожал плечами здоровяк. — Ты что, неграмотный? — удивился Рябов. — Почему неграмотный? Забыл просто! — начал объяснять водитель. — Давно книжек не читал! Водители засмеялись. Мартын Семенович взял Николая накладную, прочитал. «Чертов ручей! Понятно тебе, Коля? Погонишь машину на чертов ручей!» «Понятно. Чего же не понять?» — спокойно ответил Николай. Рябов записал Николая в книгу. Водитель отошел от стола, и его место занял Егор. Рябов протянул Егору шапку. тени Егор вытащил скомканный наряд, развернул его и прочитал. «А враг на горе!» Сзади кто-то присвистнул. «Гиблое место!» «Цец! Там сзади! Панику разводить!» Строго сказал Рябов. «Раскаркались!» мартин Семенович вписал Егора в книгу. «Иди, Егор, с Богом! Следующий!»